Второе. После залитой соусом пасты и оплетенного соломой пузыряк янти, идея Весты показалась вполне разумной, тем более, что говорила она не о цели, а о процессе. Прохладный бриз, поднятый лопастями вентилятора в движущемся автобусе, остановка для дегустации вин с виноградников в Раскате, широкая гладь озера, и гостиница на берегу, и неспешное возвращение в Рим ранним вечером. И вообще это всего лишь идея. Едва Эндерби сказал «да», она тут же достала из сумочки билеты. «Неужели нам все время надо проводить в автобусах?» спросил Эндерби. «Тут ведь есть на что посмотреть, да? А тебе уж точно надо все посмотреть» чтобы удостовериться, что все это ссор. Так ведь ссоры есть. Сонному после ланча Эндерви вспомнилась, например, жуткая триумфальная арка Константина, похожая на окаменевшую в вечности страницу «Дейли Миррор», сплошь карикатуры и лопидарные заголовки, но озеро, особенно в палящей зной, совсем другое дело». Рим лучше всего принимать в жидком виде. Вино, фонтаны, минеральная вода, аквасакра, аквасакра. Аквасакра Эндвери оценил по достоинству. Насыщенная широким набором химикатов, она неизменно вызывала ветры и способствовала цивилизованному опорожнению кишечника. С этой точки зрения он серьезно рекомендовал ее вести. Эндерби удивился, что на экскурсию к озеру собралось столько людей. Садясь у гостиницы в автобус, он изготовился уснуть, но почти сразу же им с Вестой и прочей многоязычной толпой велели выйти. Их высадили на какой-то безымянной площади, оплавляющейся и сохшей до кости под издевки фонтана. Тут стояла целая флотилия междугородних автобусов, краска на них плавилась и шла пузырями, мужчины с пронумерованными табличками на палках созывали свои взводы, и покорные экскурсанты, щурясь и морщась на слепящий свет, маршировали к табличкам. «Наш номер шестой», — сказала Веста, и они пошли к своей табличке. В салоне автобуса жар стоял невыносимый. На солнце солнцепёке его внутренность превратилась в духовку. Даже Веста вспотела. Эндерби превратился в фонтан. Пот вырывался из его пор почти слышимо. В автобус зашел встревоженный человек, выкрикивая, «Где доктор Бухвальд?» На множестве языков, так что пассажиры прониклись нервической ответственностью за пропавшего и начали чесаться и ерзать. В кресле перед Эндерби храпел португалец, положив голову на плечо незнакомому французу. Фотоаппараты американцев щелкали как на месте преступления, имелась пара хмыкающих негров. Большая ветчинно-розовая немецкая семья говорила о Риме с серьезными и сожалеющими интонациями, пережевывая увиденное и услышанное многочисленные цепочки слов сарделек. Эндерби закрыл глаза. Смутно через пелену дремы он ощущал успокаивающий ветер, заносимый в окна с разгоном автобуса. Какое, однако, популярное озеро, — сонно сказал он вести. Наверное. Столько людей туда едут. Автоколонна двинулась на юг. Из громкоговорителя раздался голос экскурсовода, выдававший фразы на итальянском, французском, немецком и американском английском, и это гудение поминками по Финнегану убаюкало эндерби парохроническую дрему, где смешались Константин Великоглупый и бутылкобитвы у пивных озер. Проснувшись со смехом, он увидел виллы, виноградники и выжженную землю. Потом снова заснул, унося с собой в глубокое забытье чеканный профиль Весты, смотрящий на него с заботливостью фермерши, которая несет на рынок поросенка. Проснулся он, чмокая сухими губами, в маленьком городке великих обаяния и чистоты, где официанты с салфетками поджидали на широкой террасе со множеством столов. Затекшие и потягивающиеся пассажиры сошли к поилкам. «Тут», — понял Эндерби, — «они совсем близко к фраскате, чье вино так боится перевозки, что путешествует на минимально возможное расстояние». Белая пыль, зной и мерцающая бутыль на столе. Внезапно Эндерби почувствовал себя здоровым и счастливым. Улыбнувшись вести, он взял ее за руку. «Забавно, что мы оба католики-ренегаты, да? Ты была права, когда сказала, что чуток похоже на возвращение домой. Я хочу сказать, что подобную страну мы понимаем лучше протестантов». «Мы сопричастны ее традициям». Он доброжелательно улыбнулся паре голодноглазых детишек у подножия лестницы на террасу. Старший серьезно ковырял в носу. «Даже если больше не веришь, Англия все равно кажется чуточку чужой, чуточку неприязненной. Взять хотя бы церкви, которые протестанты у нас отняли. То есть, по мне, так пусть оставят их себе» но все-таки им надо иногда напоминать, что на самом деле они все еще наши». Он счастливо оглядел заполненную пьющими террасу, умиротворенный лепетом чужих фонем. «Лучше бы ты не разговаривал во сне», — кисло улыбнулась Веста, — «хотя бы на людях». «Да? И что я говорил?» «Долой папу! Или что-то в таком духе? Хорошо, что мало кто в автобусе понимает английский». «Забавно», — сказала Эндерби. «Я даже не думал о папе. Очень любопытно. Поразительно, что только не творится в подсознании, да? Тебе, пожалуй, лучше до конца поездки не спать», — приказала Веста. «Это последний перегон». «Но ведь никто папу не упоминал, правда?» — недоумевал Эндерби. «Смотри, уже в автобус садятся». Двигаясь по проходу, они вежливо улыбались попутчикам. Кое-кто поменялся местами, но это было неважно. Даже сев на самое дальнее от окна кресло, все равно окажешься через одно место от него. Однако нахальный пузатенький француз в льняном костюме и панаме, точно местный житель в колонии, Набрасывался, издавая звуки флейты на немца, который якобы занял его место. Немец рявкал и подвывал возмущенными отрицаниями. Худой подвыпивший португалец, подбодренный родной латынью, взялся обрабатывать ни в чем не повинную сырную голову голландца, Он где с самого начала застолбил место поближе к водителю. Мол, видишь, твоя жирная голландская задница на нем сидит, на моей карте Рима и его окрестностей. Европа воевала сама с собой. Поэтому остроглазый техасец крикнул, «Эй вы, охолоните!» поднялся экскурсовод и заговорил по-французски, заявив, что младенцам в школе его учили садиться на изначально отведенное место. Эндерби кивнул. По-французски это звучало разумно и цивилизованно. На американский английский экскурсовод Перевел свое увещевание так. Как будто вы в школе. Сидите на своем месте. И не высовывайтесь. Не старайтесь захватить чужое. Окей? Кем вы себя возомнили, черт побери? Тут же вскинулся раскрасневшийся Эндерби. «Папой римским!» Это был извечный протест англичанина против иностранной надменности. «Почему бы тебе не держать твой большой рот?» Начала Веста. Слова Эндерби быстро оказались переведены на многие языки, и все повернулись посмотреть на него. Одни с удивлением, другие с сомнением, а третьи со страхом. Но один пожилой мужчина в сером, эдакый элегантный резонер, встал сказать по-английски «Нам сделали выговор. Он напомнил нам о цели нашей поездки». «Нельзя допустить разобщение католической Европы!» Он сел, и пассажиры взглянули на Эндорби теплее, а одна сморщенная коричневая старушка даже предложила ему кусок бельгийского шоколада. «О чем это он?» — спросил Эндорби у Весты. «Он сказал...» «Цель нашей поездки. Мы же на озеро едем, да?» «Какое отношение озеро имеет к католической Европе?» «Увидишь», — успокоила Веста и добавила. «Думаю, в конце концов, будет лучше, если ты все-таки поспишь». Но теперь Эндерби Не мог задремать Мимо скользила Сельская местность Сверкали далекие городки На высоких Залитых солнцем плато Неслись Оливы, виноградники И кипарисы Виллы, покоричневевшие Поля Бесконечное голубое небо Наконец Показалось озеро Огромная белая водяная гладь, которая смягчала полуденный зной. На берегу постоялый двор. Экскурсовод, который молчал и дулся от того, что Эндерби его окоротил, наконец подал голос. «Остановка два часа. Автобус будет припаркован на стоянке для автобусов» он сделал римский жест за колючку в неведомом направлении. Когда чита Эндерби сходила, он состроил сизо-подбородковую хмурую римскую мину, а ведь Эндерби бросил ему никаких обид. «Ладно?» «И совсем уж окаменел» когда Эндарби сказал «Мо эверо челэй ха парлато ун поко понфикалменте». Примечание. «Однако тогда вы говорили чуток как понтифик, искаженный итальянский». Конец примечания. «Пошли», сказала Веста. От серебристой воды веяло прохладой, Но, к немалому удивлению Эндерби, Никто не спешил ею насладиться. Сходя с автобусов, Толпы устремлялись на холм К городку за стеной. Автобус за автобусом Извергал совсем не праздничных людей, Серьезных, благочестиво перебирающих четки. Тут были точеные африканцы, стайка китайцев, косяк финнов, хоровод жующих американцев, пожимающих своими эпаулес французов. Встречались также редкие светловолосые викинги и их богини, и все поднимались на холм. «Примечание. Эпаулес. Плечи. Французский. Конец примечания. — Мы тоже поднимемся, — сказала Веста. — А что там, на холме? — тщательно выговаривая слова, — спросил эндерби Идем. — Веста взяла его под руку. Прояви чуточку поэтического любопытства, пожалуйста. Пойдем и узнаешь. Эндерби почти догадывался, что ждет в конце дороги, по которой они начали подниматься уворачиваясь от пребывающих с визгом шин автобусов, но позволил себя вести мимо улыбающихся торговцев фруктами и образками. На мгновение он в ужасе замешкался, увидев портрет размером с игральную карту, который повторялся более 52 раз. Поначалу ему показалось, что это с картинки благословляет портретиста, его мачеха в одеждах святого но быстро сообразил, что это не она. Его, отдувающегося, подвели к массивным воротам, а через них во двор, уже набитый битком и наэлектризованный. Позади них с вестой решительно подымались новые толпы. Ловушка, ловушка он не сможет выбраться. Но тут раздался священный рев, от которого, казалось, содрогнулся сам холм, и усиленный громкоговорителем голос очень быстро заговорил на очень быстром итальянском. Голос шел как будто бы из ниоткуда. Открытые в экстазе рты, Впитывали его вместе с воздухом. Черные глаза выискивали голос над высокой штукатуркой бежевых стен, где в вышине ставни были распахнуты жару, деревьям и небу. Радость от громких неразборчивых слов наполняла щетинистые лица. Занялся крик и был подхвачен крик «Вива! Вива! Вива!» «Так это он?» «Да?» — спросил Эндерби у Весты. Она кивнула. Теперь возбудились французы, навострили уши, приоткрыли от радости рты. Точно голос объявлял фантастические авиарейсы тулон марсель бордо авиньон браво эхо разнесло артиллерийские очереди криков по холмам оттуда к небесам браво браво эндерби был напуган сбит с толку «Что, собственно, тут происходит?» — крикнул он. Теперь голос заговорил на американском английском, приветствуя паломнический контингент из Иллинойса, Огайо, Нью-Джерси, Массачусетса, Делавера. И Эндерби почувствовал, как холодные мертвенные руки... Шарят по всему его горячему телу, когда увидел ритмичные сигналы чирлидера, молодого человека в новой шерстяной фуфайке с большой вышитой голубой буквой «П». «Род-Айленд!» — говорил голос. «Кентукки! Техас! Ура!» — Ура! Ура! — раздались ответные крики. — Папа! Папа! Папа! — О, Боже! Нет! — застонал Эндерби. — Бога ради! Дайте мне отсюда уйти! Со слабыми извинениями он попытался протолкаться прочь Но толпа сзади стояла стеной, устремив глаза ввысь на бежевую штукатурку, и он наступил на ногу маленькой французской девочки Та заплакала. — Гарри, — резко сказала Веста, — стой, где стоишь. — Миссисипи, Калифорния. «Оклахома!» — звучала Литания из стиха святого Уолта Уитмена. «Ура! Ура! Ура! Папа! Папа! Папа!» «О Господи Иисусе!» — рыдал Эндерби. «Пожалуйста, дай мне уйти, пожалуйста!» «Мне нехорошо, я болен, мне нужно в уборную!» «Воинствующая церковь тут, а тебе только и нужна уборная?» «Нужна! Нужна!» Со слезами на глазах Эндерби теперь схватился с потным испанцем, который не давал ему пройти... Французская девочка все плакала, тыча пальчиком в Эндерби. Внезапно раздался призыв к молитве, и все начали опускаться на колени в пыль двора. Эндерби превратился в бешеного учителя. В море пораженных детей его жена тоже преклонила колени. Веста стояла на коленях. — Она стала на колени со всеми? «Вставай — Вставай! — завыл Эндерби. Потом по-сержантски гаркнул. — Подымайся с чертовых колен! — Преклони колени! — приказала она. Из ее глаз словно бы лился зеленый яд. «Встань на колени! На тебя все смотрят!» «О, Боже мой!» Плакал и взывал Эндерби, молясь и борясь против течения. И стал выбираться, высоко подымая ноги, точно шагал в патоке, Он наступал на колени, юбки, даже на плечи и был повсеместно проклинаем даже теми, кто молился с пугающей искренностью, с глазами, увлажненными молитвой, спотыкаясь, проклиная в ответ, неуклюже и по гусинам уступая, по-епископски возлагая длани на головы, Он продрался через гигантский пирог коленопреклоненных и достиг с тошнотой в горле, слепой от пота, ворот и дороги за ними. Спотыкаясь вниз с холма, мимо улыбчивых торговцев, он бормотал себе под нос. «Какой я дурак, что приехал с вершины!» последовал вздох громкого и дружного «Аминь!»